53. Матерь огни йоги О метании бисера сказано достаточно ясно. Имеют многие склонность получить нечто сокровенное, даже добиваться и требовать его, чтобы тот же, получив желаемое, нанести давшему удар. Часто делается это бессознательно, но вред от этого получается не меньше. Сокровенное требует особой охраны. Пусть лучшие не знают, чем поступает подобным образом.